Глава 60. Иоанн Грозный убивает своего сына, Юрию Визбору, другу души моей, которого всегда угнетала судьба сына и веселила бодрость отца. Мысленно обнимаю вас, друзья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 Сын сидит на ковре, играет. Врывается Иоанн Грозный. Он быстр в бледном гневе. Сын, отец, что с вами? Иоанн, на колени. Сын, за что? Ну, ладно, вот, стою. Иоанн, подлец. Сын, к чему такие пени? Иоанн.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 Меня ты предал, сын, предал? Ас? Иоанн, ты продал душу супостату, стал отвратительным козлом. Сын, оставьте жезл, прошу вас, тату, отец, не балуйте жезлом. Иоанн, ты без ножа. Меня зарезал, засранец. Сын, батя, бросьте жезл. он не брошу, понял? Сын, батя, бросьте. Иван, ты строил козни мне назло. Сын, отец, неловко, в доме гости. он засранец. Сын, батя, брось жезло. Кровь, занавесь.